Июль 27. -е. Скорость буксира уменьшается прямо пропорционально количеству буксируемых барж и их нагрузки. Поэтому среди последователей предпочитаем самоходов, когда даже легкое касание усиливает их двигатель, огни. Потому утверждается самодеятельность и уявление лучей самоисходящих. Одиночество духа будет иногда лучшим условием для утверждения самоисходящих лучей. Мудро ведет учитель, и ни сетвы не нужны, но понимание сложности руководительства. С одной стороны, нельзя затрагивать карму, с другой надо все же вести, не нарушая свободной воли ведомого. Луч Учителя уявляется в границах между свободной волей и тем, чего не позволяет закон — карма. Но когда свободная воля ученика яро устремлена к слиянию с волей владыки, чтобы объединиться сознанием с ним, эти границы раздвигаются в соответствии со степенью устремления и передачи воли ученика, воли Учителя Света. И тогда формула, да будет воля твоя, владыко, становится силою, освобождающей дух от цепей кармы и условием, позволяющим учителю уявлять волю свою, вслитой с ним волю ученика. Когда импульс к слиянию воль и сознания исходит добровольно и без всякого насилия со стороны и сердца, идущего за владыкой, Тогда можно сказать, что утверждается возможность зарождения и уявления лучей самоисходящих. Вот почему плавание в собственном, хотя бы челне, предпочитается чужим кораблям. Пассажир на чужом корабле — обычно явление временное. И богатство, и груз корабля ничего не прибавляют к тому багажу, с которым он сел на корабль. И часто чужое принимается за свое в окружении этом. Так часто при контакте с высшим сознанием загорается ярко сознание прикоснувшегося с тем, чтобы снова погаснуть, когда прекратится контакт. Чужие накопления принимаются за свои. Давай в итоге явление разбитого корыта. Отсюда же и сугубое учись зазванного и звонаря сколько их прикоснувшихся, загоревшихся ярко, погасших и мимо прошедших. Прохожими мы их назовем, ибо надо, чтобы не пройти мимо, свое принести, то есть то, что накоплено в прошлом. Принесший не отойдет и не потухнет, несмотря ни на что. Поэтому число учеников у духов великих всегда было очень ограничено. Также и вы забудьте, чтобы не обременять себя, грузом не нужно. Много желающих предложить себя в ученики, и нужно иметь дар распознавания, чтобы среди приходящих усмотреть карбункул сердца. И все же надо давать, мудро надо раздавать светочастицы. Немудрое даяние обычно родит предательство. Впрочем, где свет... Там и тьма, и предательствует она посильно, пользуясь каждой возможностью причинить зло. На возражение, а как же обычные люди живут, ответьте, более половины людей одержимы. Оставшиеся же в большинстве случаев находятся под темными влияниями и часто действуют под внушением тьмы, которая бывает различной длительности и силы. Даже Архат не избавлен от темных попыток и часто является объектом особых ухищрений со стороны служителей зла. Но Архата спасает постоянная напряженная зоркость и готовность противостоять тьме, в какой бы форме ни уявлялась ее активность. Поэтому указуется бодрствуйте духом, ибо много глаз злобных следит за каждым движением вашим». Выискивая слабые места, чтобы через них уязвить.